И татьяниных белых валенках, надетых на зло, огибает обширный отель и находит их в аккуратной, обсаженной туями беседки. Приготовления заключаются в том, что на дощатый стол водружена бутылка принесенного вадиком виски и разлита по второй. Рюмок 5. Это значит, что Оскару предложили присоединиться. Но его рюмка сухая и чистая. Следовательно, пить он отказался.